Глава шестая. «В здоровом теле здоровый дух». «Живее!» — поторапливал нас Тор Скрепин. «Зовер, по перекладине нужно бежать, а не ползти!» «Стелла, и долго ты собираешься болтаться на канате? Снизу очередь выстроилась!» «Люнея, поднимай ноги выше, через кольца нужно перепрыгивать, а не сносить их!» «Карни, подстриги ногти, иначе так и будешь слетать с подвесной стены!» Преподаватель физкультуры не смолкал. По его мнению, мы должны порхать между снарядами, а не плестись на последнем издыхании. Учебная нагрузка по сравнению с прошлым годом возросла в разы, а смена ипостаси высасывала столько энергии, что нам и ночи не хватало на восстановление. А утром нерадушная тренировка забирала последние остатки. Закончив прохождение полосы препятствий, грязные и вымотанные, мы выстроились в шеренгу перед преподавателем. «Могло быть и лучше», — вынес вердикт Тор Скрепин. «Работаем в парах. Энергии у вас достаточно, навыков тоже подкопили. Пора переходить к практике. Атака, защита, атака». «Новый партнер, новая тактика», — пылко раздавал он указания, прохаживаясь перед нами. Пока я размышляла, с кем бы сегодня поработать, Тор Скрепин решил за меня. «Милгын, в каких облаках витаешь? Вступай, к Ща, «Щавель кисленький», — поежилась я. Названная напарница скривила лицо, но оспорить команду преподавателя не спешила. Я была с ней в этом солидарна. «Готова лечь на лопатки бездарность», — прошипела Оло, когда мы встали напротив друг друга. Я не стала отвлекаться на разглагольствование и заняла стойку, которую легко преобразовать в защитную. Выставила руки для удара. Не надоело? Начнём. Постарайся не свалиться сразу, хищно улыбнулась Олуа. Она перенесла вес на левую ногу, вытянув правую, свела руки крестом и выпустила мощную энергетическую волну. Ей почти удалось сбить меня, но я устояла, сделав замах и ответив не меньшей волной. Олова явно не ожидала, что бездарность может ответить. Она сжала зубы, нырнула и с поворотом прыгнула на меня, посылая серии ударов. Приложив усилия, я отразила их, приноровилась к технике соперницы и уверилась в своих силах. Тренировка начала доставлять удовольствие. Войдя в азарт, я не только противостояла Олуа, так еще и сама наступала на нее, успевая выставлять защиту и посылать энергетическую волну одновременно. Тело дрожало, но силы не оставляли. Олу отступала, пропуская удары. В ее глазах промелькнул страх. «Закончим?» — спросила Яни, снимая защиты. Причинять вреда, как и унижать Олу, я не собиралась. «Не дождешься, гамык Явал!» — закричала она. Олу не соглашалась на мировую и уступать не планировала. Ее лицо перекосилось от ненависти. Она резко махнула рукой, поднимая волной песок со стадиона. От неожиданности я не успела отвернуться. Глаза защипала. Олуа била, не давая возможности оглядеться. Мне приходилось отбиваться на ощупь. Несколько пасов я всё-таки пропустила. И опустилась на колени. Послышались смешки. «Бездарность! Моли пощаде!» злорадствовала Олуа. «Прекрати!» — попыталась вразумить идеальную «Хелена!» «Да бей ее уже!» – взвизгивал Пекки. «Она кинула ей песок в глаза!» – ругался Грон. «Остановить, это нечестно!» – истерила Люнея. «Милген, вы сдаетесь? Или как? Встанете с колен?» – спокойно поинтересовался Тор Скрепин. Обида обжигала, энергия кипела. Я сдерживала ее, не желая навредить сопернице, но теперь... Теперь предстояло преподнести ей урок. Или как? Процедила я и сделала кувырок назад, уходя с линии огня. Секунды промедления олоо для меня было достаточно. Выполнив круговой мах руками от приплечья до кистей, я послала энергию вперед, туда, где стояла та, что желала сломить меня. И все-таки я остановилась прежде, чем раздался голос преподавателя. «Милгин, хватит!» Удары прекратились. Я поднялась на ноги и, протерев глаза, которые нещадно жгло, посмотрела на поверженную соперницу. С взлохмаченными волосами Олуа лежала на пятках. Вокруг же нас столпилась притихшая толпа. Милгэн, присуждаю вам 30 баллов за победу. Олуа, а вам минус 30 за неуважительное отношение к сопернику и использование песка». И поднимает уже, я наблюдал за состязанием, пара синяков и испорченная укладка, вот и все полученные увечья. Пеки тут же подскочил к лежавшей и помог ей подняться. «Мы еще поквитаемся», — не желала принимать поражение Олуа. Она говорила что-то еще, но я уже не слышала ее, принимая поздравления с победой. «Жуть жуткая», — хлопнул по больному плечу Грон. Я ойкнула, а Люнея сразу отодвинула друга от меня. «Ты когда свалилась, думал, всё, спасать надо!» «А потом такая волна!» Размахивал Грон руками. «Мощно!» «Тебя отнести к шаманам?» Предложил Зувер. «Не нужно». Втянула я голову в плечи и вывернулась из расставленных лапищ. «Ты снова поставила их на место!» Прыгала от радости Стелла. Милгин положила идеальную на лопатки. «Мелгын! Заступница!» — голосила та часть группы, которая, согласно мнению идеальных с прихвостнями, относилась к никчёмным. «Надо придумать для нас другое прозвище. Сами мы себя такими не считаем», — подумала я и повернулась к Карне. «Проводи думы, Вальника». Спина отчётливо улавливала ненавидящие взгляды идеальных с прихвостнями. «Тебе лучше какое-то время не ходить одной», — шепнула Карне. «Да брось, это учебная тренировка, среди выскочек много сильных, не думаю, что они ни разу не побеждали». «Побеждали, только ты у них как кость в горле», выразительно приподняла Карни брови. «Ещё наши с этими лозунгами. Ну какая из меня заступница?» «Может, в этом что-то и есть», — пожала Карни плечами. «Как ни крути, ты дочь Кутха, выскочка и заступница». «Не хочу я быть никакой заступницей». «Если бы не эта статья, про меня бы точно все забыли». Карни скептически выгнула бровь. «Если не в центре, то в тени я точно без внимания не останусь». Этим же вечером за ужином к нам подсела за столик Стелла. «У нас тут небольшая встреча планируется». Робко пробубнила она, теребя конверт. «Вы придёте?» «Давай, что там, в хлам сотрёшь», — сказал Грон и протянул открытую ладонь. Стелла вложила в неё конверт. «Так, тут сказано», — читал Грон вслух. «Приглашаем вас на наш еженедельный сбор по вопросам выживания в Академии. Тема «Дочь Кутха, заступница, с нами». Место «Комната 808». Время через 20 минут после отбоя. «Что это?» — забрала я из рук Грона послание и пробежалась по нему взглядом. «Нет, мне не послышалось». «Выживание в Академии? Дочь Кутха заступница с нами?» «Щавель кисленький. Своим всё нормально?» «И давно такие встречи проходят?» — спросила Карни, заглядывая в текст. «С поступления». Еле слышно ответила Стелла. «Мы наращиваем наши ряды, в ближайшем будущем объединимся с другими носителями энергии». «Они тоже собираются по вопросам выживания?» — спросила Люнея и посмотрела по сторонам. «Конечно. Когда мы поступили, нас сразу пригласили, посвятив тонкости выживания в Академии с идеальными». «Хм...» – почесал затылок Грон. «А чего нас тогда так поздно пригласили?» «Вы не страдали», – пискнула Стелла. «А сейчас страдаем?» – веселился Грон. «А сейчас Милгин может нас спасти. Она показала свою силу, и даже без неё ей удавалось не прогибаться под идеальными». «Ясно», — сложила я послание в конверт и вернула его Стелле. «Я не заступница и не спасительница, а обычная студентка, такая же, как ты». «Нет, нет, ты дочь Кутха», — ахнула Стелла. «Ты нужна нам. Мы знаем, воздушники умоляли тебе о прощении». «Кто умолял?» — недоумевала я. «В закосочной», — смутилась Стелла. «Мы наслышаны, как вы», — посмотрела она на Грона. «Самоотверженно защищали честь дочери Кутха и, как поверженные, склонились пред тобой». «Жуть, жутко! вырвался нервный смешок из груди Грона. Глаза Стеллы сияли надеждой, и любые возражения оказались бы бессмысленными. «Вы придёте?» — не отставала Стелла. «Мы подумаем», — опередила меня с ответом Карни. «Ждём вас!» Радостно подскочила Стелла и понеслась прочь из столовой. Наверное, докладывать о разговоре и готовиться к встрече. «Всеобщий ректорский выговор был бы не лишним», — смотрела след ушедшей Стеллы Люнея. «Студенты вечно чудят, а директору закусочное невыгодно доносить на нас», — возразил Грон. «Не пойду», — сказала я. «Никаких сообществ, прославляющих меня, не нужно». «Вот именно», — заговорщицки прошептала Карни. Как минимум нужно сходить на разведку, а то эти сборища попахивают зарождающимся логовом страждущих. «Жуть жуткая», — согласно закачал головой Грон. «Надо сходить», — поддержала Люнея. «Узнаем, как они планируют использовать тебя в своём спасении. А там можно перестраховаться и Крену Рубину доложить». «Решено. Вечером идём на еженедельный сбор по вопросам выживания в Академии», — объявил Грон, слегка стукнув по столу кулаком. «Вы преувеличиваете», — пыталась я утихомирить разыгравшиеся воображение ребят. «Вот сходим и проверим», — остановил меня Грон. Идти совершенно не хотелось, как и отдавать желанные минуты сна на какое-то собрание по выживанию. С другой стороны, не зря говорят, предупрежден, значит вооружен. Выждав десять минут после отбоя, я поднялась на несколько этажей за Карни и Люнеей. Возле их двери уже стоял Грон. «Собираются!» – страдальчески закатил он глаза. «Проверю», – сказала я и, постучавшись, зашла в комнату к девочкам. «Вы не перепутали свидание с собранием по выживанию?» – спросила я у грутящихся перед зеркалом девушек. «В пижаме идти странно», – хмыкнула Люнея, оправив лёгкое платьишко. «И в мантии тоже», – извиняющимся тоном протянула Карне, заметив на мне мантию. «А под ней пижама», — рассмеялась я и раскрыла полы. «Не знаю, как вы, а я не собираюсь задерживаться. Завтра ещё занятия у шаманов добавится, хочется доползти на них после медитации». «Тогда я тоже не буду париться», — схватила Карни мантию и накинула её поверх брючного домашнего костюма. «Не знаю, ты будешь в центре внимания, можно было и что-то поэффектнее надеть», — нахмурилась Люнея. «Вот поэтому и мантия, я не хочу быть в центре внимания». «Идем», — Грон заждался уже, да и собрание должно начаться с минуты на минуту. Подтверждением моих слов послышался стук в дверь. «Девочки, вы скоро?» — негодовал Грон. «Тогда мы готовы», — подытожила Люнея, и первая вышла в коридор. На лестнице к нам присоединились и другие студенты, следующие на собрание. Они тихо перешептывались между собой, поглядывая на меня. Переступив порог 808 комнаты, мы сразу столкнулись со Стеллой, которая приветствовала вошедших. «Мы так рады, что вы теперь с нами!» Широко улыбнулась Стелла и жестом пригласила нас занять центральные места на коврике. «Здесь не только наш курс», — шепнула Карня. «Вон тот парень с выпускного. Я его с прошлогоднего бала запомнила». «Это он тебе все ноги оттоптал?» — хохотнул грон Ему бы земником быть, ухмыльнулась Карни, разглядывая грузного принька в зелёной кофте. Мы заняли свои места и принялись ждать. Минут через пять комната полностью забилась, а девушка со старших курсов в безумно коротком платье, её коса была длиннее этого кусочка ткани, пафосно объявила о начале собрания. «Имени я её не знала». Она кратко озвучила итоги прошедшей недели, неоднократно подчеркнув, Как самоотверженно я защищала честь никчёмных. В конце и вовсе удивило, пригласив меня занять её место и поделиться планами по выживанию. Я осталась на месте. Все в ожидании смотрели на меня. «Давайте поддержим, Милгин», — подначивло ведущее собрание. Собравшиеся принялись тереть ладошки, не сводя с меня взгляда. «Скажи хоть что-нибудь», — шепнул Грон. «Благодарю за предоставленную возможность, но я не планировала выступать», — сказала я, не вставая. «Ничего страшного», — тонким голоском сказала девушка. Она подошла ко мне и протянула руку. «Идём, нам не терпится услышать тебя». «Не нужно», — выразительно посмотрела я на ведущую в надежде, что та поймёт и отстанет. «Научи, как одолеть идеальных», — не убирала она руки. «Милгин, ты нужна нам», — пискнула Стелла. «Зачем воевать одной, когда у тебя есть мы?» — воодушевлённо добавила ведущая, а собравшиеся снова затёрли ладошками. «Пора заканчивать это недоразумение», — решила я и встала с места. «Слово так слово, сами просили», — подумала я и заняла место ведущей. Грон, Карни и Люнея смотрели на меня с удивлением, ведь я всё-таки вышла. Зато другие чуть ли не рты пооткрывали от предвкушения. Предлагаю раз и навсегда покончить с домыслами. Я никакая не заступница и не спасительница ни никчёмных, ни выскочек, ни слабо и не веду никакую войну. И ещё, не считаю нужным вести подобные войны. Если вы не забыли, то логово страждущих преследовало подобные цели, и к чему это привело? Собравшиеся застыли и, казалось, перестали дышать. Такая гробовая тишина воцарилась после моих слов. Но как же твои победы? Отмерла ведущая. И что в этом удивительного? Обычный учебный процесс. Конечно, дочери Кутха не понять никчемных. Выкрикнул парнишка из угла комнаты. Допустим, я дочь Кутха. Хорошо. Но чем это делает меня лучше или хуже остальных? Поступив в академию, я не верила в себя и свои силы, чего и даром не умела пользоваться. И несмотря на все это, я с самого начала считала и буду считать: быть выскочкой – это почетно. «Хозяева мира. Благословили каждого из вас, наделив даром. Гордитесь, радуйтесь и развивайте его, и не прячьте голову в песок. Как быть тем, кто слабо одарен?» спросил тот же парень из угла. «Разве это уменьшает благосклонность хозяев?» распылялась я. «Извлеките из дара максимум, а когда поймете, что оказались на пределе, используйте знания». Астрин Мэрилл без конца приводит примеры тех, кто совершил переворот в энергетических потоках. Ну и? Многие из них были великими теоретиками, хоть и слабо одаренными, понимаете? «Вы сами должны перестать называть себя никчемными». «Это вот здесь», — постучала я пальцем по виску. «Раскройте то, что спрятано в каждом из вас», — приложила я руку к груди. «Поверьте в себя». И тогда никакие идеальные с ними не смогут помешать вам. После моих слов по комнате разнесся гул. Кто тер ладошки, кто хлопал в полную силу, Стелла громко хлюпала носом. «Да здравствуй, дочь Кудха!» — прокричал парень из угла. «Прошу, успокойтесь!» — махала руками ведущая, но ее никто не замечал. Стелла кинулась на меня с объятиями. «Заступница с нами!» Следом последовали и другие. В какой-то момент стало страшно. Обезумевшая толпа явно могла раздавить меня. "Жут, жуткая!» — услышала я возглас Грона. Он ломанулся вперед, расталкивая обезумевших собравшихся, а Карни и Люнея принялись жалить. Поняла я это по айконьям отступающих. Наконец-то ребята добрались до меня. Грон подхватил падающую стелу, которая оказалась помехой у толпы, и оттащил ковру. Я вздохнула полной грудью облокотилась на карни. Уходим, сказала она, направляясь к выходу из комнаты. Следом за нами в постепенно наполняющийся любопытными студентами коридор выскочили Грон и Люнея. Быстро делай ноги, велел Грон, и мы побежали вниз. На шестом этаже он утянул нас за поворот и приложил палец к арту. Через полминуты показалась спешащая наверх со звериным оскалом Тианола. В пролете увидел ее покрытую мехом руку. «Или лапу на перилах», — пояснил Грон. «Это что вообще сейчас было?» — спросила тяжело дыша Алюнея. «Речь, конечно, ты сказала знатную», — хмыкнула Карни, приглаживая растрёпанные волосы. «Они теперь точно не отстанут от тебя». «Надеялась на обратное», — вздохнула я. «Давайте спать, сил совсем нет». Грон проводил меня до комнаты и обнял на прощание. «Ван Ревьян сказал бы тебе спасибо», — хохотнул он. «За что?» за воодушевление, они ж теперь явно поднимут успеваемость. Преподом стать не хочешь? Иди, а? отмахнулась я и зашла к себе. Хелена спала или опять притворялась. Я отправила немного энергии к камню на прикроватной тумбочке, осветив свою часть комнаты. Разбойник мирно похрапывал по центру кровати, уложив голову на подушку. На цыпочках я прошла к постели, пододвинула питомца, который недовольно фырчал, и улеглась. «Где прогуливаешься?» – вкратчиво спросила Хелена. «Нигде», – прошептала я, закрывая глаза. «Так я и поверила», – хмыкнула Хелена. «Из-за тебя, Ор, по всему общежитию». «Вот что меня разбудило», – протянула я, поворачиваясь к соседке спиной, словно минуту назад не кралась в комнату. «Не признаешься?» – уточнила Хелена. «Не понимаю, о чём ты», – вздохнула я, обнимая разбойника. «Как хочешь, подробности завтра и так узнаю», – сознанием дела сказала Хелена. Я взглянула на часы. До подъёма оставалось пять часов. «Щавель кисленький, вот и оставь до утра подробности, а сейчас давай спать». Обратилась я к соседке и закрыла глаза. Посреди золотистого поля, запрокинув голову и рассматривая оранжево-розовый небосвод, стоял Шелли. Почувствовав меня, он обернулся и широко улыбнулся. «Снова будешь возмущаться?» — крикнул он издали. «Не буду. Привыкла». Подойдя, Шелли взял меня за руку и потянул вглубь поля. «Идем. Я хочу кое-что показать». «Ты что-то нашел?» «Что показать? Далеко идти? Что там?» «Подожди. Скоро увидишь». Загадочно проговорил Шелли, продолжая вести за собой. «Никуда я не пойду, пока ты не расскажешь, что там». Упёрлась я ногами в землю. «Шелли, это что-то страшное? Ты разработал план?» «Тебе должно понравиться. А если не понравится?» Выгнула я бровь. «Согласен. Отложим просмотр». Примирительно поднял ладони Шелли. «Как прошёл день?» «Ты издеваешься? Веди. И не дай кутх мне не понравится». Я слегка толкнула его в грудь. Вечное любопытство находилось в предвкушении чего-нибудь интересного. Шелли откашлялся в кулак и велел следовать за ним. Через пару минут показался голый участок земли. Шелли остановился перед ним и попросил закрыть глаза. «Зачем?» – спросила я. «Тебе сложно?» «Нет, но... Но...» Я выполнила его просьбу. Шелли сместил меня в сторону, обошёл и встал за спиной. «Открывай!» – попросил он. На голой, вытоптанной земле, едва уловимыми и глубокими линиями, был выведен портрет. Мой портрет. Я стою полубоком и смотрю вдаль, а волосы вперемешку с бусами разлетаются по ветру. Меня рисовали не раз взять хотя бы ту статью из газеты, но на земле впервые. Конечно, любопытство ожидало найти ответ к тайне перемещений, а не лицезреть собственную персону, но, признаюсь честно, мне было приятно. «Очень приятно». «Пшеницу всё равно никто не убирает», — выдохнул в затылок Шелли. «С того момента, как я увидел тебя, что-то изменилось. На меня словно снизошло спокойствие». Положил он руки мне на плечи. «Я по-прежнему желаю выбраться отсюда, но нет того страха, который испытывал ранее. Казалось, что-то важное осталось там, далеко. Ты права, мы не знаем, почему и для чего оказались здесь, но, встретив тебя, я начинаю обретать себя». «Ты умеешь рисовать», — признала я очевидное, стараясь не показать, как мне приятны его слова. «Тебе нравится?» «Нравится», — сказала я и развернулась к Шелли лицом. «Но судя по тому, что ты начал с портрета, плана у нас так и нет, да?» «Есть», — озорно подмигнул Шелли. «И ты молчишь?» — загорелась я азартом, смотря в искрящиеся светом синие глаза. «Боюсь тебя разочаровать», — хмыкнул Шелли, убирая руки с плеч. «Соседка слышала, как ты повторяла моё имя, верно?» «Верно». Ещё и кивнула. «Ей можно доверять?» «Кому? Соседке?» — удивилась я, не понимаю, к чему ведёт Шелли. «Мы не подруги, но и не враги, хотя она из идеальных. Стадию презрения мы уже миновали». «Если она слышала, как ты повторяла моё имя, мы можем попробовать передать ей послание». Замедлил речь Шелли. «Если всю нашу встречу ты будешь повторять одно и то же, она это услышит и передаст тебе утром». «Щавель кисленький, а это идея?» В порыве радости я кинулась Шелли на шею. Он крепко прижал меня, сомкнув руки на талии. «Не будем затягивать, ещё предстоит придумать текст». «Или ты уже и это придумал?» Я отодвинулась от Шелли. «Решил доверить тебе». «Только ты сможешь убедить себя поверить посланию». Я расхаживала по полю, репетируя речь. Слишком длинно, слишком коротко или вовсе непонятно. Шелли не отвлекал меня, а молча сидел в стороне, бесстрастно слушая каждую из речей. «Мелгин, это я. Мелгин, но из снов». «Каждый раз, когда ты засыпаешь, ты переносишься на поле к Шелли, которого не знаешь». Недавний выпускник или преподаватель похож на водника. Найди его, это важно. Откашлялась я и посмотрела на Шелли, спросив, наверное, в сотый раз, «А это как лучше?» «Ты бы поверила?» — повторил он заезженную фразу. «Больше не могу», — присела я, схватившись за голову. «Вместо того, чтобы помогать, только и можешь переспрашивать. Ты бы поверила!» — передразнила я его. Вполне возможно, соседка услышала какую-то из твоих речей. А если нет, завтра попробуем снова.